17 Аландиичие. Эбубедики. Старые отцы в своей осторожной мудрости говорят, что то самое место, которое ты посещаешь и куда возвращаешься, часто является и ловушкой, в которую ты попадаешь, придя туда. Мой хозяин нашел помощь у белой женщины. Но в том самом месте, где он нашел помощь, он лежал теперь раненый, истекающей и ослепленной кровью. В иступлении, не в состоянии сделать что-либо и не зная, как объяснить эту трагическую концовку тебе, Чукву, и его предкам, я оставил его тело, чтобы узнать, не найдется ли какой помощи в царстве духов. Выйдя из моего хозяина, я увидел, что в комнате собрались духи всех видов, словно темные наемники, изготовившиеся к атаке на армию самого человечества. Они повисли повсюду, под сводом потолка, над телом моего хозяина и другого человека. Некоторые висели, как занавеси, изготовленные из теней. Среди них я увидел неприглядное существо с уродливым сердитым лицом. Это существо смотрело на меня. Я понял, что это бестелесная копия лежащего на полу человека. Существо указало на меня пальцем и заговорило на чужом языке этой страны. Оно продолжало говорить, когда дверь распахнулась, и в комнату вбежали полицейские с людьми в белых халатах, вроде того, что носил им Дали, и с ними та самая белая женщина. Она плакала и говорила с ними, показывала на своего мужа, потом на моего хозяина, который лежал там, медленно впадая в бессознательное состояние из-за потери крови. Трое полицейских и медсёстры унесли человека, который напал на моего хозяина. Фиона последовала за ними. Их обувь чавкала, пропитавшись кровью, оставляя красные следы. Чукву. Когда они сели в машину, которая напоминала фургон моего хозяина, дети великих отцов называют такие машины «скорая помощь», он окончательно потерял сознание. Я, следуя за ними по улицам незнакомой страны, видел то, чего не мог видеть мой хозяин. Машину, груженную арбузами, какие можно увидеть в земле отцов, мальчика на коне и идущую за ним процессию людей, бьющих в барабаны, дующих в трубы и танцующих. Все они расступились, пропуская скорую с воющей сиреной. Я был вне себя от страха и сожаления, что позволил моему хозяину приехать в это место, в эту страну из-за женщины, когда он мог легко обзавестись другой. Я повторяю Экбуну, что сожаление — это болезнь духа хранителя. Пелена сознания, которая затмевала мое видение нематериального мира, спала. И я снова узрел живую фантасмогорию местного мира духов. Я увидел тысячи духов, устроившихся повсюду в этой земле. Они висели на деревьях, плыли по воздуху, собирались в горах и всяких других местах перечислить, которые невозможно по причине их неисчислимости. Около музея варварства, в котором мой хозяин побывал всего двумя днями ранее, Я увидел трех детей, чья кровь пролилась в ванну, выставленную внутри. Они стояли перед домом, одетые точно в такие рубашки, какие были на них в момент нападения, разорванные, пронзенные пулями, черные от крови. Поскольку они были одни, другие духи не сопровождали их, мне пришло в голову, что они, вероятно, стоят здесь всегда, потому что их кровь, их жизнь, остается на стене и в ванне, выставленное на обозрение всему миру. «В больнице моего хозяина завезли в какую-то комнату, и когда я увидел, что он в безопасности, я немедленно поднялся в Оландиичие, холмы предков, чтобы встретиться с его роднёй среди великих отцов и сообщить им о случившемся, после чего, если он и в самом деле убил человека, я должен был прибыть к тебе, Чукву». чтобы свидетельствовать об этом происшествии как ты требуешь от нас если наши хозяева забирают жизни других людей и джанга и джанга я хорошо знаю дорогу воландии Чи но в этот вечер она петляла сильнее обычного холмы вдоль дороги погрузились в невообразимую тьму только кое где виднелись точки неукротимого света от мистических огней воды Амамбалаукву, чья сестра течет на земле Приглушенно ревели в черной доли. Я пересек светящийся мост, по которому в неистовой спешке толпы людей со всех четырех сторон света неслись в землю, где обитают духи предков. С реки я услышал поющие голоса. Хотя голоса пели слаженно, среди них был и запевала Этот четко различимый голос звучал громко, но тонко и гибко, мелодичный в своих тонах и пронзительный, как клинок нового мачете. Они пели знакомую колыбельную, древнюю, как и сам мир. Я вскоре понял, что этот голос принадлежит Авунмире Эзенвании, а сопровождают его голоса многочисленных дев несравненной красоты. Они вместе пели на древнем мистическом языке, который, сколько бы я его ни слышал, я не мог разобрать. Они пели детям, умершим во время родов, чьи духи пересекают долины небес, не зная направления, потому что дитя даже в смерти не отличает правого от левого. Его нужно направлять в царство спокойствия, где обитают матери, чьи груди полны чистым, нестареющим молоком, чьи руки нежны, как теплейшие из рек. Они называют нас «нвана-энвэкхинку» — «бескрылые», потому что мы духи и можем передвигаться по воздуху без крыльев, и дети, потому что мы обитаем в телах живых людей. поэтому я знал, что они поют для меня, и остановился помахать им и поблагодарить их за песню. Но, Чукву, слушая ее, я не мог понять, как тебе удалось создать голоса столь очаровательные. Как ты наделил эти существа такой силой? Не искушает ли это пение того, кто его слышит, остановиться? Не искушает ли оно даже полностью приостановить путешествие в ланди Не потому ли многие умершие навсегда зависают между небом и землей? Духи умерших, сидящие у теплого берега, не они ли те самые существа, кто, умерев, не обрел покоя и чьи призраки бродят по земле? Я видел много таких. Они странствуют, невидимые, невидящие. Они не принадлежат ни тем местам, ни этим. Постоянно находятся в состоянии одинду авуканма. Не пребывают ли некоторые из них в таком состоянии? потому что их очаровала прекрасная музыка Авуммери и ее труппы. Отцы древности говорят, что человек, чей дом в огне, не станет выгонять крыс. И хотя я и был очарован мелодией, но она меня не околдовала. Я шел, пока звуки музыки не перестали доноситься до меня совсем. Не мог я более видеть и сверкающих Кпакпанда, звезд Игбо. число которых столь огромно, что в языке отцов они получили двойственное название. Числом они сравнимы с песчинками земли, а потому образуют единое слово «звезды и земля». Я шел, а звезды и все, что соединялось с землей, исчезало, словно одеяло тьмы накидывали на пропасть, распростершуюся на весь мир. Холмы пересекала петляющая тропинка на каждом повороте, освещаемая факелами. пламя которых могло посоперничать в яркости со светом солнца. Здесь начинают встречаться индийчиина, индийчиинне, про отцы и про матери, соответственно, со всей алла и из-за ее пределов, собиравшиеся в группы на пути к великим холмам вдали. Тропинка украшена по обеим сторонам нитями священных листьев ому, закрепленными на ветках, как причудливые ленты. На свежих пальмовых листьях закреплены также и моллюски, каури, черепашьи панцири и драгоценные камни всякого рода. Начиная отсюда, по мере того, как поднимаешься на холмы, число путников возрастает. Недавно умершие спешат к холмам, все еще неся в себе агонию смерти и признаки жизни. Мужчины, женщины, дети, молодые и старые, сильные и слабые, богатые и бедные, высокие и низкорослые. Они идут, ступают, не производя ни звука, по мягкой земле дороги, посверкивающей яркими огнями. Но холмы к Буну, холмы наполнены светом, подрагивающим свечением, которое, кажется, чуть ли не течет, как невидимая река в глазах созерцающих его, а потом рассеивается в туманном вихре сияния. Я часто думал о том, как близко живые подошли к тому, чтобы передать суть оландийчи в «Песне лунного света», которую пели старые матери и их живые дочери. «Аландиичие» — место, где мертвые живы, место, где нет слез, место, где нет голода, место, куда я приду в конце. На самом деле «Аландиичие» — это карнавал, живой мир вдали от земли. Это похоже на великий рынок Ариария в аби или Ори-Орджи в Нгпа во времена до прихода белого человека. Голоса, голоса, люди в безупречно белых покровах шли или собирались вокруг большого глиняного котла с огнем, расположенного внутри кольца Оти. Я заприметил один такой круг, где собралась родня Акиохи, и найти его не составляло труда. Там находились знаменитые отцы, те, кто дожил до немощной старости и умер очень-очень давно. Число их было слишком велико, всех не назовешь, Были здесь, например, Чукву Меруиджи и его брат Мериоле, великий Оньянка, художник Игбо, скульптор, создавший лик, который имели духи предков. Его творения выставлялись как примеры великого мастерства народа Игбо, его скульптуры и маски божеств, лики многих Арунси, Икенга и Агву, гончарные изделия. Этот человек оставил землю больше 600 лет назад. обитают здесь и великие матери. Число их слишком велико, всех не назовешь. Самая именитая, например, Айединма Айиридия, великая танцовщица, с которой связана известная пословица. Ради лицезрения ее талии не жалко и козу зарезать. Среди многих других были Улааку и Абиануджи, глава одной из величайших организаций в истории, кого сама Алла, Верховное Божество, помазала бальзамом, смешанным с медом, и кто отравил воды клана Нгва много веков назад. Любой, увидевший эту группу, сразу бы понял, что мой хозяин принадлежит семье прославленных людей. Они бы поняли, что он принадлежит к племени людей, которые существовали в мире столько же, сколько существовал человек. Он не из тех, кто падает с дерева, как простой плод. И потому я с предельным почтением и смирением стоял перед ними. Мой голос звучал, как голос ребенка, но мой разум был подобен разуму старейшин. дебина бина аландиичие экинеммуну». «Иби хором ответили они. «Нде на эче эзинаула океоха на оменкара экинеммуну». «Иби аво». Эзотерические речи, не подлежащие переводу. Царственный голос Ннеакбаса, -э заставил меня смолкнуть, а звучал он пронзительно, как голос птицы в клетке. Она начала петь обычную приветственную песнь ле о и ее голос своим очарованием и сладкозвучием был подобен голосу «Авунмири Эзенвании» и ее команды. Ее песня торжественно поднималась и распространялась по воздуху, очаровывала собрание подбиралась к каждому, охватывало всех». и они погрузились в такое молчание, что я снова стал остро ощущать абсолютное различие между живыми и мертвыми. Потом Неакбаса загремела ниткой ракушек и провела ритуал идентификации, чтобы быть уверенной, что я никакой не злой дух, выдающий себя за чи. «Назови семь ключей в тронный зал Чукву», — сказала она. «Семь домиков молодой улитки, семь раковин из реки Амамбала, «Семь перьев лысой хищной птицы, семь листьев дерева анунуеба, панцирь семилетней черепахи, семь долек орешка колы и семь белых куриц». «Добро пожаловать, дух», — сказала она. «Можешь продолжать». Я поблагодарил ее и поклонился. «Я Чи-Ченонса со Соломона Алиса, твоего потомка». Я был с ним с самого раннего появления его существа, когда Чукову призвал меня из пещеры Акбуники, где духи-хранители ждут, когда их призовут на службу, и он поручил мне направлять его шаг днем и освещать факелом его тропу по ночам. В тот день я только прибыл в Акбуники из морга центральной больницы в Лагосе, в земле, хотя и далекой от Алаигба, но ставшей теперь обиталищем для многих детей отцов. «Эзикин Киоя, который сидит теперь с роднёй матери моего хозяина, тогда только что умер, а я был его Чи. Ему было всего 22 года. За день до того сей умнейший ученик, познававший науку белого человека, после учёбы лёг в кровать. Я оставался в нём, наблюдал, как он засыпает, что обычные делают духи-хранители. И он в самом деле уснул. Потом он неожиданно проснулся». схватился за грудь и упал с кровати, да так, что сломал шею. Договоренности с Онву, духом смерти, мы достигли быстро, потому что у него, как и у остальных твоих детей, нет и Кенга. Через мгновение после падения он был мертв. Хотя я многожды жил среди смертных прежде, это потрясло меня. И потому я ускорил события из такой энергии, что во рту у меня не оставалось слов. Смерть пришла к нему быстро, с яростью молодого леопарда. Только день назад он целовал женщину, и вот его уже нет. Это было настолько необычно, что я не сразу же сообщил Чукву в Баигве, как это требуется от нас, духов-хранителей. И кроме того, я не сразу же сопроводил его дух в Оландии Чии. Вместо этого я отправился с его телом в машине скорой в больницу, где его положили в морг, И только оттуда, окончательно удостоверившись в его смерти, я принес с собой его Аньеуву сюда, на землю родни Экимизия из деревни Амаорджи. А отсюда я поспешил в Акбунике, чтобы отдохнуть и умыться водой из катаракты этой пещеры, водой такой теплой и древней, что она до сих пор сохраняет особенный запах сотворения мира. Я лежал в потоке, когда услышал голос Особурувы, который призвал меня, и попросил отныне восходить Воландеичи, как Енгпоту, готовый родиться заново, прародитель, инкарнации которого является мой хозяин. Как ты знаешь, мужчины и женщины могут хоть целую вечность спать друг с другом, но если один из вас здесь не решит вернуться на Землю, то зачатие будет невозможно. И таким образом я, зная, что зачатие должно вот-вот случиться, быстро откликнулся на его зов. И таким образом... В ночь рождения моего хозяина я перенес его наследственный дух отсюда из Аландии Чия, и вы все издали видели, как я доставил его Аньеову в Элуигве, где его встретили невиданным торжеством. Потом я повел его от фанфар Элуигвы, сопровождая в Оби где происходит великое слияние духа и тела, образующих Маду, окончательный телесный результат творения». Белые пески Элуигвы, сверкающие камушками, которые несут в себе самую суть чистоты, такой была поверхность, по которой мы шли. Вдали за нами шла группа Адаигвы, безупречных, блестяще красивых дев Элуигвы, которые пели о радости земного бытия, о бесчисленных вожделениях человека, о долге разума, о желаниях глаз, о добродетелях жизни, о скорбях утраты, о боли насилия, и о многих вещах, которые составляют жизнь человеческого существа. Семья и домочадцы Акиохи и Оменкары, вы все побывали там и знаете, что путешествие на землю ничуть не утомительно. В своей пророческой мудрости вы уподобляете это путешествие пресловутому крепкому яйцу, которое выпадает из гнезда ворона, летит, ударяясь о многочисленные черные ветки дерева Агириси и приземляется цельным, Дорога неописуемо прекрасна. Деревья, стоящие вдалеке вдоль внутренней дороги, с одной стороны дают густую тень, а с другой прозрачны, как серебристый матерчатый покров, сплетенный женщинами авки. Изумрудные птицы щебечут в воздухе и в кронах деревьях, приносящих золотистые плоды. Они облетают процессию, размахивают своими крыльями в восходящем потоке, пикируют и играют, словно тоже танцуя под песню процессии. Я шел, А они светились в чистом свете, который заполнял дорогу. Я не мог сказать, когда мы добрались до великого моста, который соединяет Баигвы и землю. Но перед тем, как мы подошли к нему, женщины резко остановились и возвысили голоса в странной призрачной песне. Прелестные мелодии превратились вдруг в погребальный плач, и пели они дрожащими голосами. Их крики поднимались, когда они пели о страданиях в мире, где люди проходят мимо, о позоре бесчестия, о несчастьях болезней, ранах предательства, страданиях утрат и скорби смерти. К ним присоединился Аньеова, и я сошелся с ними и с обитателями Элуигвы, которые останавливались всякий раз, когда мы проходили мимо, чтобы сказать «Да получит тот, кто идет на Уву, мир и радость». И даже со стадом белых носорогов и священных птиц Элуигвы, парящих вокруг нас, и в почтении бьющих крыльями. Потом, словно по сигналу невидимого знамени, певцы отделились от нас и помахали нам издали. Они помахали. То же сделали и птицы, подвешенные над мостом. Словно существовала некая черта, которую они не могли пересечь, невидимая ни для меня, ни для реинкарнируемого духа. Мы помахали в ответ, а когда пересекли мост, Я обнаружил себя на месте, где, кажется, уже бывал прежде. Место это наполнял яркий свет, сходный со светом луигва только рукотворный. Вокруг источника света кишели мотыльки и бескрылые насекомые. На одной из ламп в арке стены сидела ящерица Геккон, и ее рот был набит насекомыми. Человек на кровати под этой лампой света закричал, задрожал и в конечном счете упал без сил на потеющую женщину. Аньеува вошел в женщину и осеменил ее. Женщина не знала или не понимала, что в ней происходит великая алхимия зачатия. Я присоединился к Аньеуве и слился с семенем человека, а в соединении мы стали разделимы. «Ндиичиена индиокпу унугади!» «Иссеех!» — хором вскрикнули вечные тела. С этого момента Я неизменно наблюдал за ним широко раскрытыми, как у коровы, и бессонными, как у рыбы, глазами. По сути дела, не будь моего вмешательства или будь я плохим чи он вообще никогда бы не родился». И тогда по этой толпе бессмертных пробежал приглушенный ропот. «Все это правда благословенная. Это случилось на его восьмом месяце, когда он находился в чреве матери. Она сидела на табурете между двумя ведрами». Одно с чистой водой, с прозрачной пленкой наверху, представляющей собой остатки мыльной пены, другое — с водой мутной, в которой мокнут одежды. На груди нестиранной одежды лежал пакет с моющим средством Ома. Она не видела, а ее Чи не предупредила ее о том, что ядовитая змея, обнюхавшая влажную землю вокруг матери, ощутив расистый запах листьев и кустарников вокруг этого места, заползла под груду одежды, и начала там задыхаться. Но я стоял, выйдя из моего хозяина и его матери, как я часто делаю, пока мой хозяин не обретет свое тело в его полноте. Я видел ее, черную змею, забравшуюся в штанину брюк, и когда мать потянулась к брюкам, змея укусила ее. Это нападение произвело мгновенное действие. По ошеломленному выражению ее лица я понял, что укус был ужасающим. В точке укуса появилась капля темной крови. Она вскрикнула так громко, что мир вокруг нее бросился ей на помощь. Как только змея укусила ее, я понял, что яд может распространиться и убить моего хозяина в его приюте в чреве матери. И потому я вмешался. Я видел, как яд движется к моему хозяину, который представлял собой всего лишь спящий плод во вместилище чрева. Яд был насыщенный, горячий и мощный. мгновенный и губительный, и стремительный в своем достижении по кровяному руслу. Я попросил ее Чи вынудить ее кричать во всю мощь, чтобы немедленно пришли соседи. Какой-то человек быстро обвязал тряпкой ее руку чуть выше локтя, что предотвращает распространение яда по телу и вызывает опухание руки. Другие соседи атаковали змею, закидали камнями, превратили ее в желе. Человеческие уши были глухи к ее мольбам о милосердии. Вы все знаете, что мой долг — знать, разгадывать тайны вокруг существования моего хозяина. И воистину даже коза и курица могут подтвердить, что я видел и слышал много чего. Но сюда я пришел главным образом, потому что мой хозяин попал в серьезную беду. Такую беду, которая может заставить плакать кровавыми слезами. «Ты хорошо говоришь», — сказали они. Ваши сородичи говорят, что даже человек, стоящий на самой высокой горе, не может увидеть весь мир. Эзиокву, согласно, забормотали они. Хорошие слова, Игбо. Ваши сородичи говорят, что если человек хочет почесать себе руку или почти любую другую часть тела, помощь ему для этого не требуется. Но если ему нужно почесать спину, то он должен просить помощи у других. «Ты хорошо говоришь!» Поэтому я и пришел, в поисках ответа, в поисках вашей помощи. Обитатели земли живых мертвецов, я опасаюсь, что сильная гроза потребовала закрытия единственной дороги в утопическую деревню Акасиси, и эта просьба была удовлетворена. Туфи, хором произнесли они, на что один из них, сам Эза Аменкара, великий охотник, который при жизни посещал такие далекие места, как Адунджи, и приносил домой много дичи, сказал «Ндиибем, приветствую тебя. Мы не можем, махая руками, отогнать змею, грозящую ужалить нас, как мы отгоняем комаров. Они не одно и то же». «Ты хорошо говоришь!» — воскликнули они. «Ндиибем квену», — сказал Эза Оменкара. «Друзья мои, хорошо говорите, Игбо». «Ях!» — воскликнули они. иену «Поверьте в это, Игбо». «Ях! Дух-хранитель! Ты говорил, как один из нас. Ты говорил, как тот, чей язык созрел, и твои слова воистину стоят на ногах. Они стоят даже сейчас среди нас. Но мы не должны забывать, что если кто-то моется, начиная с колен, то когда он дойдет до головы, вода может закончиться. «Ты хорошо говоришь!» — прокричали они. «Поэтому расскажи нам о той грозе, в которую попал наш сын Ченонса. Акбата Алумалу. Я рассказал им все, как видел эти события своими глазами, как слышали мои уши и как я теперь говорю тебе. Я рассказал им про Ндали, про его встречу на мосту и его любовь к ней. Я рассказал им о его жертвах, о продаже дома. Рассказал про джамики о том, как он надул моего хозяина и как мой хозяин, думая, что белая женщина спасла его, теперь лежал без сознания, убив, вероятно, другого человека. «Ты хорошо говоришь!» — хором произнесли они. Потом среди них наступило молчание. Молчание того рода, какой невозможен на земле. Даже Ичиэ Алиса, разгневанный тем, что его сын продал землю, смотрел в очаг пустыми глазами, безмолвный, как мертвая собака. Приблизительно пятеро из них поднялись и отошли в угол посовещаться. Когда они вернулись, Ичиэ Нэ Ада Аминкара, бабушка моего хозяина, сказала, «Ты знаешь что-нибудь о законах народа этой новой страны?» «Не знаю, Великая Мать». «А раньше он убивал людей?» — спросил Ичье Эзе-Оминкара, прадед моего хозяина. «Нет, не убивал Ичье». «Дух», — сказал теперь Эзе-Оминкара. «Может быть, человек, которого он ударил табуреткой, выживет? Мы приказываем тебе вернуться и блюсти его». «Не ходи в Бейгвы с отчетом для Чукву, пока не будешь точно знать, что он убил того человека. Мы надеемся, что если тот всего лишь получил удар табуреткой, он не умрет. Пусть твои глаза уподобятся глазам рыбы, и возвращайся сюда, когда у тебя будут новости для нас». Потом, обращаясь к остальным, он сказал, «Ндиибам, я выразил ваши мысли». «Гбам!» — хором откликнулись они. Чи, который засыпает или оставляет своего хозяина и отправляется в путешествие, кроме случаев необходимых, как этот, есть эфу слабый чи. Чей хозяин уже привязан как овца к убойному столбу, продолжил он. «Ты хорошо говоришь!» «Я слышу вас, обитатели Аландии Чи, и теперь возвращаюсь». «Да, возвращайся. Мы разрешаем вас, они Возвращайся тем путем, которым пришел». «Иссеех! И пусть не гаснет свет на твоем пути назад! Иссеех!» Я развернулся, чтобы покинуть их, тех, кто более не подвержен смерти, и мне хотя бы стало легче от того, что я нашел отдохновение от моей паники. И я шел, не оборачиваясь, размышляя. Что это был за прекрасный голос, который снова зазвучал в песне, сопровождавшей меня? «Чукву!» Так завершилось мое путешествие. Я долго летел над пламенной ночью, миновал белые горы в самых дальних царствах Бенмуо, на которых стояли чернокрылые духи, разговаривая загробными голосами. Приближаясь к величественным границам Земли, я увидел Эквенсу, божество проказника. Он стоял в своем безошибочно узнаваемом многоцветном одеянии. Его голова покоилась на длинной шее, которая вытягивалась как щупальца. Он стоял на краю лунного диска, смотрел на Землю дикими глазами, и смеялся про себя, может быть, изобретая какое-то новое злостное озорство. Я видел его на этом самом месте уже дважды, в последний раз 74 года назад. Я, как и в прошлые разы, облетел его стороной и продолжил движение к земле. А потом, с алхимической точностью, с какой любой чий находит своего хозяина, где бы во Вселенной он ни находился, я прибыл туда, где лежал мой хозяин и соединился с ним. По часам на стене я сразу же увидел, что отсутствовал почти три часа по меркам времени белого человека. Его оживили Игбуну. Его лицо исполосовали швы, а изо рта на месте сломанного зуба торчал большой окровавленный кусок ваты. В помещении больше никого не было, но у его кровати стояла какая-то штуковина с экраном, как у компьютера, словно чтобы ему не было скучно, а к его руке был присоединен Маленький мешочек с кровью, который висел на стержне. Мой хозяин лежал с закрытыми глазами и видел нечеткий образ Ндали. Она стояла и смотрела на него, словно привязанная к его мыслям неразрывной струной.